Глава 34. Пустовалов удивлялся, как он сам не додумался до того, о чем говорил старик, но вскоре понял, что для аналогичных решений ему просто требовалось больше времени. А поскольку время весьма важная переменная при побеге от вооруженных головорезов, то решения его отличались меньшим изяществом и больше упирали на действия. Тем временем они уже подошли к лестнице, а позади в переходе так никто и не появился. Теперь они знают, куда мы отправились, но вскоре им предстоит решить еще одну задачу. «Не уверен, что они с нею справятся», – заявил старик, вышагивая своей журавлиной походкой, там, где Виктор и Пустовалов пробегали четыре минуты назад. Виктор даже заметил на ступеньке черный прочерк от подошвы своего кроссовка – «Как вам это удается?» – поинтересовался Виктор. Старик сделал несколько коротких вздохов, видимо, какая-то дыхательная гимнастика, и заговорил, обращаясь к стене, так что Виктор даже не сразу понял, что это ответ на его вопрос. «Я иду строго по одной ветке на удалении примерно 300 метров. Это самый безопасный способ перемещения здесь». После этого старик окинул их взглядом, в котором сияло такое чистое безумие, что Виктор невольно вспомнил маразматика Бакушкина, поставившего на последнем экзамене 14 единиц. «Я услышал, как им сообщили по рации, что к ним бегут двое. И как вы все рассчитали?» – спросил Пустовалов. Старик шагал к сдвоенной лестнице перехода на охотный ряд. «Это же пятый класс!» «Расстояние разделить на скорость. Сколько переходов на площадь революции?» «Не знаю. Не москвич, что ли? Просто не люблю метро». «Какая ирония!» Старик сдвинул кустистые брови и посмотрел туда, откуда они только что вышли. «А вы хорошо ориентируетесь в метро?» «В отличие от них, да. Но вы не местный?» «Шестьдесят лет назад я здесь практически жил». Слава богу, в центре ничего не поменялось. Старик посмотрел на переход, и, склонный к экзальтации Виктор, по-новому увидел его профиль, олицетворявший теперь всю советскую техническую интеллигенцию. «Сейчас они догадались уже, что мы, то есть вы, вернулись на театральную, поэтому предлагаю переместиться на охотный ряд». «Вы кое-что не учли», — сказал Пустовалов. Старик занес ногу над ступенькой и замер. «Новая водная?» «По туннелю нас преследовал кто-то». «Кто?» Нога старика в желто-коричневом пепе-джинс продолжала висеть над ступенькой. «Охотник». «Хм. Удивительно. И несмотря на это вы здесь?» «Тогда, полагаю, наши пути должны разойтись. Лучше оставить все как есть. Вы хотите, чтобы мы вас оставили?» Виктор вертел головой, ничего не понимая. Пустовалов, судя по всему, тоже мало что понимал, но, тем не менее, ждал, хотя и был человеком действия. «Не сейчас. На ближайшее время наши цели совпадают». Старик опустил ногу на гранитный пол, после чего повернулся на 90 градусов и торопливо зашагал к торцу станции откуда выбегал Игиловец в тот момент, когда Виктор с Пустоваловым проносились над путями к площади революции. «Поэтому нам сюда!» – бросил он на ходу. Виктор понял, что Пустовалова настораживали совершенно необъяснимые действия старика, но по какой-то причине он ему доверял, хотя давалось ему это нелегко, что было заметно по его надутым щекам. Это позабавило Виктора – Уставалов теперь напоминал ему вышедший из строя компьютер. Старик, в свою очередь, был недоволен, что ему приходится идти по длинному переходу вместо короткого. А что касается преследователей, по его словам, они пойдут либо им навстречу, либо попытаются перекрыть запасной путь. Был еще вариант – остаться караулить на охотном ряду. Но старик счел, что до этого варианта они не додумаются, хотя фактор случайности исключать не следовало. В конце концов, их цель могла измениться. Виктора поражало полное отсутствие страха в поведении старика. Поднимаясь по ступеням, он уже не смешил своей походкой, а двигался неторопливо и даже величественно размахивая длинными руками. «Вы действительно все запоминаете?» – спросил у него Виктор. Старик окинул его бесцветным взглядом, и Виктор почувствовал себя так, будто сказал что-то неприличное. «Студент», — услышал он в свой адрес, «второй курс МФТИ». «Ага, трудолюбивые идиоты», — Виктор улыбнулся. «Говорят, раньше нас так называли, но очень-очень давно». «Какой факультет? Радиотехники и кибернетики». «Отличник? В таком колледже иначе и быть не может». «Троечник», — скривился Виктор. Ему хотелось бы объяснить, что он вынужденный троечник, из-за необходимости работать, из-за проблем с девушками, точнее, с отсутствием девушек и попытками это исправить. Из-за странных времен и прочих бесконечных проблем. Но, судя по взгляду старика, он его больше не интересовал. Теперь он двуногое насекомое, понятия не имеющие о теориях Галуа и проблемах Пантрягина». Зато Пустовалов среагировал на странное слово «калидж». «Вы живете в Америке?» «С семьдесят шестого года». «Неудачное вы выбрали время для визита на родину». Старик вытянул лицо. «Если бы...» – тряхнул он головой. «Меня похитили». «Похитили? Кто?» «Тихо». Они подошли к эскалаторам и услышали позади крики. Виктор узнал место, откуда они начали забег по бесконечным переходам, только появились они теперь с другой стороны. Пустовалов посмотрел на чуть сдвинутое ограждение, след неловкого падения Виктора 10 минут назад. Старик поднял палец, давая команду соблюдать тишину. Прислушался. Со стороны дальнего подъема к ним спускались тихие голоса а мужской мелодичный голос напевал что-то старинное, напоминавшее ирландскую балладу. «Ты смотри, певец!» – сердито прошептал старик и поправил могучей ладонью шапку на голове. Затем оценивающе посмотрел на Пустовалова и покрутил пальцем возле собственного уха. Пустовалов неведомым Виктору путем понял, что имел в виду старик, и тоже ответил ему жестом – указал большим пальцем себе за спину. Старик кивнул и позвал его за собой. Виктор ничего не понял, но догадался, что вытаскивать всех пленников на платформу боевики не стали. Хотя из обоих переходов не доносилось ни звука, Виктор чувствовал себя неуютно, находясь в самом центре этого перекрестка. Старик с пустоваловом поднялись по неработающему эскалатору, Пустовалов чуть впереди, старик на ступеньку ниже. Из-за разницы в росте головы их были на одном уровне. Виктор смотрел на них, держась за перила. В спину дул слабый ветер. Он поежился, но не от холода. Когда старик и Пустовалов вышли на станцию, Виктор привычным уже движением наклонил туловище и на полусогнутых поспешил за ними но увидев, что старик идет прямо как жертвь под угрожающее близкое пение охранника, решил последовать его примеру. Пустовалову это не нравилось, он не привык доверять людям, а Виктор был уверен, что сумасшедший профессор уже рассчитал всю геометрию пилонов на станции и идет строго по слепой зоне. Дойдя до платформы, старик жестом попросил Виктора помочь ему спуститься. Виктор еле удержал его. Старик, несмотря на худобу, оказался очень тяжел. Через минуту они скрылись в туннеле. «Мне надо на библиотеку имени Ленина», — сообщил старик. «Но ждать ваших горе-преследователей нет желания. Придется сделать крюк». «Почему вы не хотите пойти с нами? Думаете, комсомольская плохой вариант?» «Это лучший вариант», — поморщился старик, потирая поясницу. «Но не для меня». От мысли, что старика ничего не пугает, и он вполне допускает продолжение своего опасного пути в одиночку, Виктор испытал восхищение. «Вы совсем их не боитесь?» «Тебе не стоит брать с меня пример. Для вас они опасны». Старик присмотрелся под слеповатыми глазами к Виктору и повернулся к Пустовалову. «Твой и Санчо Панса совсем плох». «Ему досталось», — согласился Пустовалов. «Дай ему отдохнуть. Его помощь тебе понадобится». Туннель, по которому они шли, был старым, с идеально круглым сечением и хорошо освещенным. Работали все лампы, расположенные по обе стороны над кабелями. Свет отражался на рельсах и рисовал на стенах угрожающие тени. «Наверное, все это плохо», – подумал Виктор, но, наблюдая за стариком, снова обратил внимание на его ледяное спокойствие. Старик с помощью пустовалова забрался на идущий вдоль стены бетонный парапет, который он называл щитовой проходкой. Двигался по нему он вполне вольготно, слегка касаясь ладонью кабелей и прижимая другой рукой холщовую сумку. Его чуть сагбенная под светильниками высокая фигура напоминала Виктору хрестоматийного мага из фэнтезийных сагг. Вскоре Виктор стал заметно отставать, несмотря на то, что и старик, и пустовалов шли не очень быстро. На беду никаких ответвлений, камеры съездов здесь не было. Однако вскоре им попалась одна вентиляционная сбойка. Совсем небольшое, даже в какой-то степени уютное пространство, напоминавшее тайную пещеру хоббитов. Решетчатые двери в конце полукруглой сбойки со следами антисептика были закрыты на висячий замок. Виктор полез за своей отмычкой, но старик неожиданно протянул ему ключ, который легко подошел. Внутри небольшой винт-камеры старик занял единственный стул и достал из холщовой сумки банку спрайта и батончик Twix. Их он отдал Виктору. Пустовалову достались Пепси и Баунти. Сам же старик открыл пакетик с яблочными дольками. «Откуда у вас это богатство?» Обчистил вендинговый автомат. По вам и не скажешь, что вы на такое способны. Проще, конечно, заплатить, но доллары он не принимает, а у меня строгий распорядок по части приема пищи». Пустовалов открыл банку Пепси, сделал глоток. «Так вас похитили те же, кто захватил метро?» «В метро мелюзга», – пренебрежительно фыркнул старик. «Те, кто стоит над ними». «Но зачем?» Ну уж точно не ради выкупа. И все же, их тоже вводят в заблуждение. Реплики старика становились все менее понятными. Очевидно, он был немного не в себе. Чтобы выведать хоть что-то вразумительное, Пустовалов решил зайти с другой стороны. Похитить человека в другой стране, перевести через океан, через границу и в конце концов упустить – странно. Там были и другие – Не только я. Но причина не в этом. Совершенно очевидно, что они спешат. Куда? Это не важно. В каком смысле не важно? В смысле не приблизит к ответу на вопрос, который вас волнует на самом деле. Пустовалов опустился на пол, предварительно подложив картонку, которую снял с входной решетки. А что приблизит? Связь. Главное понять, почему вы здесь. Я здесь потому, что хотел сэкономить время. Мне сказали, что на метро я доеду за 40 минут. Ты действительно его сэкономил. Чем дольше твой путь, тем быстрее ты приближаешься. И что это? Какая-то загадка? На самом деле я говорю об очень простых вещах. Ты все поймешь, когда примешь новые правила, но на это я повлиять не могу». Виктор старательно вслушивался в слова старика, но нить понимания постоянно ускользала. Вместе с тем усиливалось ощущение, что он говорит о чем-то большем, чем заключалось в самом смысле слов. Старик сидел между вентиляционных установок на стуле напротив решетки. На него единственного в камере падал скудный свет из сбойки. Глаза его казались слепыми, а вытянутое лицо неестественно огромным как будто он и впрямь был волшебником, заглянувшим в жилище хоббитов. «Удивительно!» — восклицал старик. «Удивительно, что все возвращается туда, где все началось!» «Я, честно говоря, не понимаю, о чем вы говорите!» — сдался, наконец, Пустовалов. Старик засмеялся и посмотрел на него. Виктор впервые заметил тень добродушия на его лице. «Вы знаете, что наверху?» предпринял последнюю попытку пустовалов. «Догадываюсь. То есть не видели?» «Я математик. Я много раз видел это через компоненты и числа, но никогда воочию. Правда, велика вероятность, что зрение тут бесполезно. Звучит странно, но я больше рассчитываю на осязание. Хотя, признаюсь, меня беспокоит реакция моего рассудка. Надеюсь, он выдержит. Иначе нельзя, понимаете?» «Такой дар, о котором мечтали тысячи, миллионы, как бы кощунственно это ни звучало, такой ценой, но все-таки для таких, как я, это подарок». Пустовалов недоверчиво усмехнулся. «Наверху есть люди?» – спросил Виктор. «Это вопрос девяносто девятой важности», – ответил старик. «Есть ли там люди?» «Хм, да какая к черту разница?» «Может, для кого-то это важно?», да не важно когда поймешь, что к чему, если угодно и да, и нет. А если иначе, — предложил Пустовалов, — увидим ли мы прежний мир, когда выберемся? Вы, возможно. А вы? Мы идем разными путями. Ну да, вы на Киевскую, где раздают дары, а мы на Комсомольскую, где играют в русскую рулетку. А на Таганской что, цирк летающих карликов?» Пустовалов доел шоколадный батончик и скрестил руки на груди. Накатывала дремота. Результаты затяжных пробежек. Старика он всерьез не воспринимал, предполагая, что он либо безумен, либо из тех чудаков, которые с серьезным видом рассказывают про себя небылицы. «Вы в хорошем положении», — снова заговорил старик. «Ваш путь подразумевает выбор. Шанс, конечно, крошечный, но это все-таки шанс». «А что мешает вам пойти вместе с нами? Вы вроде бы неплохо справляетесь?» Старик покачал головой. «Слишком велики различия». «Какие различия?» На этот вопрос старик не ответил, положив в рот очередную яблочную дольку. «Горячее сердце не спрячешь за стальными латами», — сказал он через минуту, когда Пустовалов уже начал засыпать. «Больше других знают те, кто задаёт правильные вопросы, и те, кто молчит, и они же опаснее всех». Виктор тоже стал засыпать, а старик всё повторял. «Удивительно, это удивительно!» Пустовалову казалось, что он слышит это во сне. А когда он заснул по-настоящему, ему приснился старик. Но не этот, а другой, из далёкого прошлого с длинными седыми волосами, развивавшимися на ветру среди сонума стриженных голов. Старик был огромным, а Пустовалов маленьким, девятилетним. Как Даша улыбалась всего три раза за свою жизнь, так и Пустовалов плакал за свою жизнь тоже три раза. Один из них случился как раз в ту дождливую ночь. Все, что он любил, было распилено ручной пилой. Поселившееся внутри чудовище было слишком огромным, чтобы уместиться в маленьком, но сильном сердце. Оно входило в него частями, превращая живую плоть в камень, и в тот день он дал слабину. Старик пришел к нему на помощь, как приходят родители к маленьким детям. Он присел у его кровати и погладил по голове. «Все еще будет», – ласково говорил старик, похожий на доброго волшебника в лунном свете. «Все еще впереди малыш». Маленький пустовалов, которого никто никогда не гладил по голове, успокоился и заснул. Кровать его накренилась, дернулась, и вдруг он увидел над головой звездное небо. Взмыв над эллингами в черный холод, он полетел на север, через пастбище на железную дорогу. Летел долго, над бесконечными лесами, полями, водоемами, домиками, заброшенными садами, к холодам и снегу, пока внизу вдруг не разверзлась бездна черного карьера. Тогда он остановился и, потеряв силу, начал падать. Тот же старик обернулся четырехметровым человеком. Стоя на краю, он тянул к нему свои руки плети. «Ты должен убить себя!» — кричал он. «Убей себя!» Рука, невероятно длинная и кривая, как эвкалиптовая ветвь, протянулась и вцепилась ему в плечо. Пустовалов вздрогнул и проснулся. «Сань! Сань!» – тряс его за плечо Виктор. «В туннеле кто-то ходит». Пустовалов кивнул и заметил пустой стул с выдранными кусками поролона. Под ним валялась упаковка от яблочных долек. «А где старик?» – спросил он. Виктор пожал плечами. «Его уже не было, когда я проснулся». Пустовалов вздохнул, подхватив рюкзак, поднялся и, крадучись, прошел к туннелю. Виктор следовал за ним. «Идут в другую сторону», — сказал он, выглядывая. «Пошли». Виктор кивнул, и они молча, хмурые и невыспавшиеся, отправились по туннелю в сторону Лубянки.